Глава 43. Тайна. Нож, которым Жаннет ударила Грету, обнаружили в луже во время осмотра двора между Большим Патриаршем и Спиридоновкой. Это оказался кухонный нож из дорогого набора. Полковник Гущин подозревал, что Жаннет позаимствовала его на кухне своей хозяйки Сусанны Попинака. Жаннет должны были привезти в ГУВД из изолятора к 11 часам. Катя в ожидании новой встречи с ней... Да немало гущено расспросами. Как пылавшая ненавистью Жанет могла похитить из дома Пелопею? Увести ее, накачанную наркотиками и снотворным, в броннице? На чем? У Жанет не было ни машины, ни прав. И снова вставал вопрос о сговоре. Не была ли Жанет в сговоре с Виктором Кравцовым, который помог ей совершить похищение? А позже она расправилась и с ним». Катя развивала эту тему, полковник Гущин слушал, в нетерпении поглядывая на часы, и в этот момент у Кати зазвонил мобильный. «Алло, я слушаю». «Это Клавдий». Катя ощутила, как внутри ее разлилось приятное тепло. Он звонит ей. «Мы нашли», — сказал он. «Что?» «Чем владел любовник Пелопеи?» «Через налоговую. У него была машина в доме в Дятловке». «Где?» «Дятловка — это бронницы, садовое товарищество, но дом там не значится. Мы ездили туда вчера поздно вечером, там что-то странное, Гущину надо самому приехать, и вам, Катя». В этот момент у полковника Гущина тоже зазвонил мобильный. Ему о находке в бронницах докладывали оперативники. Катя смотрела на Гущина, по лицу его было ясно, он разрывается между двумя путями на этой неожиданной развилке. «Какой путь выбрать?» что отложить на потом. Но вот он дал по мобильному отбой и потянулся к внутреннему телефону, чтобы отменить доставку Жанет из изолятора. «Едем, надо разобраться, что они там нашли», коротко сказал он Кате. Через полтора часа они уже подъезжали к Бронницкому УВД. Клавдий Мамонтов и двое оперативников ждали их в машине. Наготове были и сотрудники местного розыска. Ехали долго углубляясь все дальше в сельскую местность – поля, рощи, дачные поселки и лес. Миновали дом отдыха в живописном месте, за ним начался большой дачный поселок, домики садового товарищества, словно скворечники, выкрашенные в желтый и зеленый цвет, обитые сайдингом, некоторые развалившиеся, заросшие участки, алые гроздья рябин, кривые улочки, стиснутые высокими покосившимися заборами, подмосковное дачное место. «Тихая и сонная в октябре». Машина с Клавдием и оперативниками ехала дальше, показывая дорогу. Поселок вклинивался участками в лесной массив. Дачки ползли, как муравьи, по склону среди елок и берез. Попалось несколько домов побольше, за глухими заборами. Здесь уже не было улицы и планировки. Дачи располагались на расстоянии друг от друга, а не забор в забор. Остановились возле высокого забора, выкрашенного в синий цвет – облупившегося, вросшего в землю. За забором виднелась крыша двухэтажного дома. Все выглядело заброшенным и нежилым. Они остановились у калитки, полковник Гущин вылез из машины, огляделся. «Провода», — сказал он. Катя проследила за его взглядом. Провода от покосившегося деревянного столба, тянущегося к дому, были перерезаны и свиты в узел высоко над кустами. «Электрокомпания их отрезала от электроснабжения. Так за неуплату поступают», — пояснил Гущин. «Здесь же никого нет. Калитка на замке», — Клавдий Мамонтов подергал калитку. «А ворота, мы вчера проверили, не заперты». Он потянул на себя створку ворот, и она со скрипом открылась. Катя увидела двор и сад, заросший пожухлой желтой травой. Дорожка, ведущая к дому, вся засыпана листьями. Они вошли. Сразу бросилось в глаза то, что старый дом подвергся ремонту. Сбоку лепилась новая недостроенная терраса. В траве лежали бревна, корыты с окаменевшим цементом, чурбаки, кирпичи, даже какой-то строительный инвентарь. Все брошено, все заросло травой и сорняками. Складывалось впечатление, что дом начали приводить в порядок и преуспели, а затем бросили все как есть, даже не убрав в сарай инвентарь. Подошли к крыльцу. Катя увидела на двери навесной замок. Полковник Гущин поднялся по ступенькам, потрогал его. Замок. Замок на дверях, калитка закрыта, ворота не заперты. Все бросили кое-как. Гущин огляделся по сторонам. Замок защелка. Чтобы закрыть его, ключ не нужен. Катя настороженно смотрела на сумрачные пыльные окна. Изнутри на них были закреплены решетки. Так порой поступают владельцы дачных домов, чтобы уберечь свое имущество от воров. Но все равно с этими решетками дом походил на тюрьму. Так вот где, оказывается, обитал охранник, любовник Пелопеи по имени Артем. Он и здесь все бросил, в спешке, ударившись в бега. «Это место далеко от дороги, где сбили Пелопею?» – тихо спросила она у Клавдия Мамонтова. «Два километра мимо дома отдыха прямиком через лес», — ответил он. Гущин топтался на крыльце, даже постучал в дверь. Нет ответа. «Никого нет дома, и электрические провода обрезаны. Значит, владелец давно не платит по счетам». «Будем вскрывать», — объявил Гущин. «Вызывайте экспертов и оперативную группу». Когда приехали эксперты, дверь вскрыли быстро. Никто не запирал внутренних замков на ключ, а весной замок просто срезали. Открыли дверь, вошли и... О, черт! Гущин, вошедший первым, сразу отпрянул назад. На полу в двух метрах от двери большие бурые пятна, заскорузлые от времени, но хорошо различимые. Широкие бурые мазки в направлении комнат. Пахло в доме пылью, железом и чем-то старым, устоявшимся и одновременно выветрившимся от холодов дождей, снежных зим, которые этот старый дом пережил в одиночестве, охраняя свою тайну. Эта вонь была смесью запахов крысиного помета, гниения и мертвечины. Эксперты сразу положили на пол пластиковые плашки. По ним следовало продвигаться, чтобы не повредить участок будущего сбора улик. На кухне, на полу, бурое пятно было таким огромным, что это выглядело как лужа и снова широкие мазки в сторону террасы. Что-то волокли по полу кухни туда, вглубь дома. Катя со страхом оглядела кухню. Небольшое помещение с современным кухонным гарнитуром из сосны, холодильником, новой плитой, подключенной к баллонному газу, обеденным столом, покрытой клеенкой. Все было покрыто бурыми пятнами спекшейся, высохшей крови. Кухонная столешница, клеенка на столе — Створки нижних шкафов для хранения посуды, бурые потеки сбегали вниз по створкам дверей и клеенки. На полу валялась сковородка. Одна сковородка все еще стояла на кухонной плите. Здесь было полно крысиного помета и что-то хрустело под ногами. Черная пыль, останки тысяч и тысяч мертвых мух и прочих насекомых. Эксперт-криминалист подошел к плите и пальцем в перчатке провел по ее поверхности. Затем по поверхности столешницы на перчатке остался черный след жирной копоти. Он поднес его к носу, понюхал. Лицо его помрачнело. Катя внезапно осознала: все молчат. После восклицания Гущина никто не произнес ни слова после того, как они вошли в этот дом, залитый старой кровью. Из кухни дверь вела в просторную комнату. Там царил дикий ковардак. Стулья опрокинуты, с дивана сброшено покрывало, на полу осколки. Здесь тоже имелись бурые пятна, на полу и на диванных валиках, но в гораздо меньшей степени, в форме небольших пятен и брызг, словно кто-то хватал эти вещи, окровавленные руками. Лестница на второй этаж. Но след широких бурых мазков, след волочения, уводил на террасу. Эксперты и оперативники прошли по проложенным плашкам туда. «Федор Матвеевич, здесь подвал» сообщил эксперт. Терраса старая, к ней сбоку лепилась новая недостроенная широкая терраса, заваленная стройматериалами, сайдингом и рубероидом. Все брошено. А тут на старой террасе на подоконниках стояли пустые банки, лежали крышки для консервирования, несколько разбитых вдребезги банок валялось на полу. Из мебели здесь были лишь круглый стол, на котором стояла покрытая пылью соковыжималка и банки, банки. Стол был сдвинут так, что ножки его плотно упирались в квадратную деревянную крышку подвала. Стол отодвинули. Эксперты откинули крышку и... Вонь склепа ударила в нос. «Что?» — хрипло спросил полковник Гущин. Двое экспертов зажгли фонари и начали спускаться в глубокий подвал по бетонной лестнице. Два тела, частично скелетированные, глухо оповестил один из них. Мужчина. «И женщина». Катя прижала руки к рту. «Так, пока всем выйти наружу. Примерно на полчаса, — скомандовали эксперты. Нам надо определиться с участниками осмотра и зонами доступа». Катя по плашкам поползла на улицу. Ее шатало. На крыльце кто-то крепко подхватил ее под руку. Это оказался Клавдий Мамонтов. Он был бледен. «Впервые такое видите?» — спросила его Катя. «Если не считать моего покойного работодателя...» ответил он. «Четыре». Катя подняла к его лицу руку с растопыренными пальцами. «Уже четыре трупа». «Почему там женщина? Кто она такая?» «Не знаю», — ответил Клавдий. «Подождем результатов». Ждали больше часа. Из бронниц приехали еще эксперты, ждали экспертную лабораторию криминалистического управления из Москвы. Затем один из оперативников сказал, что можно войти, но двигаться только по проложенным плашкам. Катя шла следом за Мамонтовым. Эксперты работали в подвале. Катя понимала, осмотр будет продолжаться несколько часов, там, внизу. Затем трупы начнут извлекать на поверхность. Полковник Гущин стоял на пятачке, выделенном экспертами на полу кухни. Здесь криминалисты трудились вовсю. Полковник Гущин оглядывал залитый кровью стол и пол, плиту с чугунной сковородкой, Он был сосредоточен и молчалив. «Кто жертвы? спросила Катя. Эксперты говорят, судя по останкам, мужчина лет тридцати и женщина лет 65. пяти. «Пожилая?» «Федор Матвеич, поднимитесь наверх!» – послышался со второго этажа голос оперативника. Они начали осторожно подниматься по деревянной лестнице. Пятен крови здесь не было. Наверху три просторные комнаты – Первая женская спальня с покрытой пылью новой современной мебелью, дешевый языкея узкая кровать, комод у окна, платяной шкаф с женской одеждой, байковые цветастые халаты, шерстяные кофты, шерстяные брюки. Здесь документы в комоде, паспорт на имя Воеводиной Антонины Ивановны 65 лет, уроженка Углича. В паспорте прежний адрес Угличский. И здесь поселок Дятловка, домовладение номер. И здесь тоже документы в мужской сумке, откликнулись снизу оперативники. Мужская сумка валяется под столом на кухне. В ней предметы личной гигиены и документы на имя Артема Воеводина, паспорт и водительские права. «Мать и сын», — сказал Гущин, — «оба убиты». Соседняя комната явно была спальней Артема Воеводина. Пыльная, затхлая, но в полном порядке. Убийца сына и матери сюда не заходил — Третья комната была вообще пустой, лишенной мебели. Гущин, а следом за ним и Катя, и Клавдий Мамонтов снова спустились вниз. Гущин по плашкам пошел на террасу. «Ну что?» — крикнул он в подвал экспертам. «Федор Матвеич, можете спускаться, только осторожно». Он начал неловко спускаться по лестнице, держась за перила. Катя на ватных ногах подошла к темному провалу подвала. Внизу, при свете электрических фонарей, Копошились эксперты. Вонь старой могилы, кажется, стала еще сильнее. Катя наклонилась и увидела... Нет, лучше отвернуться. Кости ошметки кожи, заскорузлая от крови слевшая одежда, оскал черепа, словно ухмыляющегося ей из темноты. Эй, красавчик! Какая давность? — хрипло спросил Гущин. Годы, — ответил старший группа экспертов. Три года. А причина смерти? Рубленные раны, нанесенные топором. У женщины открытая черепно-мозговая травма, ставшая причиной смерти. Других рубленных ран нет. А у парня... А у Артема Воеводина, что у него? Тоже рубленные раны головы, перелом костей черепа и костей лицевого отдела. Но еще у него... Эксперт поднял голову и встретил испуганный взгляд Кати, пялившийся на них сверху. Он наклонился к гущену, и зашептал ему что-то на ухо. Полковник Гущин тихо охнул. Зарубили топором. Клавдий Мамонтов снова поднял Катю и поставил на ноги. А где топор? Здесь, на новой террасе. Его, видно, сюда зашвырнули. Мы нашли его за рулонами рубероида и вагонкой. Оперативники упаковывали в пластик небольшой, аккуратный, но весьма увесистый топор. Зарубили топором, как и Кравцова, как и Быкову. Катя чувствовала себя так плохо, что еле шевелила языком. «Что же это такое? Кто же это сделал?» Клавдий Мамонтов тихо повернул ее лицом к двери, той из нижних комнат, где был разгром. Сотрудник розыска показывал жестом «Пройдите сюда». Катя двинулась вперед. На валике дивана были разложены для фотографирования два предмета – черные женские кружевные стринги – И изящная, потрясающе красивая, дорогая туфелька из тех, что называют мюли. Туфелька без задника, из мягкой кожи и атласа, расшитая стразами. Пыльная, желто-золотистая туфелька мюли фирмы Гуччи, стоящая очень дорого, вся сплошь покрытая бурой засохшей кровью. «Нашли внутри диванного покрывала», — сказал оперативник. «Видно, замотались в эту тряпку, когда покрывало сдергивали на пол». Катя смотрела на кружевные трусики и туфельку. Она ощущала, как по спине ее ползет холод, леденящий холод ужаса и прозрения. Но еще больший страх она испытала, когда полковник Гущин вылез наружу. «Что?» – спросила она его. «Что вам внизу?» – сказал эксперт. Гущин поднял руку. «Не сейчас». «Нет, сейчас». Что вам сказал эксперт? Там вещи нашли, туфлю и трусы. Это ее вещи, Они в крови. У Артема Воеводина, кроме рубленных ран головы и лица, вскрыта грудная клетка, тихо сказал Гущин. Разрублено топором. Разрублено? Был извлечен внутренний орган. Сердце вырубили у него из груди.